Это было похоже на заметку для памяти. Словно человек искал что-то, машинально записал, а листок потом завалялся. Почерк быстрый, но разборчивый. Боевые артефакты «Зеленого дома»? Сергей посмотрел на ухо. Что еще за хреновина? Москва, Ленинский проспект. 26 сентября, вторник, 14.03.